Демьяр из клана Серых Пум. Аллергия. Думал я не в силах сдержать довольную улыбку. Всего лишь аллергия. А я-то уже успел напридумывать всякого, когда спешно оборачивался и выуживал бесчувственную соню из шкафа. Аллергия – это решаемо. Во-первых, есть амулеты. Во-вторых, можно и не принимать вторую форму рядом с парой. Хотя зверь будет недоволен. Уже сердито порыкивает от такой перспективы. А в-третьих, будь у демоницы какая-то реакция на мою шерсть, она бы давно проявилась. Сразу же, как иномирная гостья, устроилась на диване, на котором и я поваляться люблю. Так что надо лишь поделиться выводами и объяснить Соне, что она тоже может любить котиков, ничего не опасаясь. А если сразу не проникнется, есть же и запасной вариант. Одеваясь, я поймал волну интереса. Слабенькую пока, но легко опознаваемую. И очень отличную от равнодушия и зевков. В этом направлении будем работать. Есть у меня пара идей. Одна, правда, не слишком честная. Но стоит ли давать голос совести, когда на кону завоевание истиной? Пожалуй, нет. Вот завтра и займусь. И проверкой здоровья Сониного тоже. На всякий случай. А пока лучше дать ей передохнуть, соскучиться. Да и пар выпустить не помешает. Давненько я монстров за стенкой не гонял.